Глава 11. Похищение. Я легонько толкнула Джордж локтем в бок. Ты это видела? Ага, пробормотала она, явно ошарашенная. Я с ней поговорю. Нет, разглядывал наконечники стрел, а Бэс примеряла мокасины, поэтому мы с Джордж подошли к ювелирной стойке вдвоём. Привет, Маргарет, сказала я, и она обернулась. О, Нэнси, Джордж, добрый день, поздоровалась она, прикрывая кольцо рукой, и налепила на лицо фальшивую улыбку. Какая приятная неожиданность! Что вас сюда привело? Мы как раз собирались вас об этом спросить, Маргарет, ответила я. Что ж, я здесь по делам, сказала она, опуская глаза. А что у вас в руке? поинтересовалась Джордж. Маргарет нервно хихикнула. Да так, ничего, говорю же я здесь по делам. Можете не притворяться, Маргарет, сказала я. Я видела, как вы пытались продать Сашино кольцо. Её улыбка растаяла, и она раскрыла кулак. На ладони блеснул бирюзовый камень. В каком смысле Сашино? с неподдельным удивлением спросила она и поднесла его к глазам, как будто ожидала, что оно подписано. Почему вы так подумали? Потому что я видела его у неё на пальце в парке Арчес. Вот как, спросила Маргарет Теребябусы. Я не знала, что кольцо её. Я с сомнением посмотрела на Маргарет, с головы до ног, покрытую серебром и бирюзовыми украшениями наваха. Вряд ли она могла не заметить Сашино кольцо. Вы вместе были с ней на экскурсии в Canyonlands, и наверняка его видели. Хм, что ж, Теперь припоминаю. Было у неё нечто похожее, призналась Маргарет, поднимая кольцо к свету. Но почему вы решили, что это именно оно? Я обдумала её вопрос, у меня не возникало сомнений, что кольцо Сашины. Размер, форма, цвет, узор на серебряном ободке всё совпадало. Тем более, что Мисси в нём ходила и признала, что украшение Сашино. Маргарет, я помню, как оно выглядело. Это точно её кольцо. Вопрос в том, откуда оно у вас. Я пока не хотела говорить, что видела миссис с этим кольцом на пальце. Надо было проверить, признает это Маргарет или нет. К нам подошли Бэс и Нет, привлечённые разговором. Я нетерпеливо дожидалась ответа Маргарет. Если бы она солгала о том, что кольцо было у миссис, не было бы смысла верить ни единому её слову. Откуда прошели стела Маргарет. Как же? От мисси. Она мне задолжала за поездки верхом и сеансы спа на ранчо Красная лошадь. Хм. Пока всё совпадало. То есть она заплатила вам кольцом, уточнила я. У неё не оказалось наличных, ответила Маргарет. Не знаю, как так вышло. Отец не жалеет для неё карманных денег. В общем, она предложила продать это кольцо. и сказала, что оно её, спросила Джордж. Нет, нет, мрачно ответила Маргарет, объяснила, что это подарок от знакомого из Новаха, и что за него наверняка можно выручить неплохую сумму, якобы даже больше, чем она мне задолжала. Вот я и пытаюсь его продать. Лучше отдайте кольцо родителям Саши, посоветовала я. По праву оно принадлежит ты, ну, пока Саша не вернётся. Маргарет наморщила лоб. Думаешь? Ладно, так и поступлю. Она повернулась к продавщице: "Извините, только зря вас побеспокоила. Я передумала продавать кольцо". Маргарет уже собиралась уходить, но мне нужно было задать ей ещё несколько вопросов. Вы знаете про антикварную лавку мистера Волчонка в Моабе, недалеко от Роза Прери? Да, я вчера там была. Ответила Маргарет: "Ясно. Я вас э, там заметила. Не было смысла уточнять, что на самом деле её видел Эрл Хаскинс. Маргарет его не знала, и это её только запутало бы. Вот как?" удивилась она. "А я тебя нет? Да и я всего на минутку забежала. Всё оказалось таким дорогим. Наверное, вы не обратили на меня внимания, потому что разговаривали с мистером Волчонком." Тоже пришли за покупками? Не совсем, ответила Маргарет. Я пыталась продать ему это кольцо. Так было бы намного удобнее, чем тащиться сюда в долину монументов. А почему он отказался его покупать? Его интересуют только предметы древности, за исключением некоторых изделий Хоппи, ответила Маргарет. Он посоветовал мне обратиться сюда. Вам дать номер Сашиных родителей? предложила я. Уверена, они очень обрадуются, если вы вернёте им кольцо. Да? Спасибо, ответила Маргарет. Я записала номер на листочке и протянула ей. Маргарет сунула бумажку в сумочку, поблагодарила меня и отошла к витрине с коврами и корзинками. А мы поспешили по коридору к кафе. Что думаешь про историю, Маргарет? спросил Нет, когда мы сели за столик. Стоит ей верить? "Думаю, да", ответила я, как бы странно это ни звучало. Мы сделали заказ, и я продолжила. По крайней мере, она не соврала про то, от кого получила кольцо. Если бы Маргарет знала о том, что оно Сашин, то попыталась бы прикрыть дочь. А вместо этого она прямо заявила, что Мисси отдала ей кольцо и посоветовала продать. Вряд ли Паулы действовали сообща. «Нам принесли кукурузные лепёшки тако по-новахски, и первые несколько минут мы ели молча, каждый думая о своём». Наконец Джордж сказал. «И всё же то, что Маргарет не соврала, ещё не доказывает, что они не навредили Саше по какой-нибудь другой причине». «Чем она могла им насолить?» — спросила Бесс. «Маргарет всё время витает в облаках, она не способна организовать похищение, а Мисси думает только о себе». Может они просто стали свидетелями несчастного случая и не хотят об этом рассказывать, как предполагала Нэнси, сказал Нет, и я с благодарностью ему улыбнулась. Приятно, когда он запоминает мои гипотезы. Но что же произошло в Каньонлендс? Если Паулы не виновны, Саша пошла на шум и встретила кого-то в пещере, возможно, вора. Паулы не самые светлые головы. Не заметили никаких улик, которые помогли бы полиции. Да, всё складывалось вполне логично, а Инди Волчонок всё тётчево рисовался как главный подозреваемый. После обеда я позвонила мистеру Вещатке, который признал, что рассказал мистеру Волчонку про нашу прогулку по реке и в антикварную лавку, где наткнулась на автоответчик. Приятный голос сказал, что магазин открыт, и мистер Волчонок на месте, но пока не может ответить и предложил оставить сообщение. Я повесила трубку и спросила у служащего на стойке регистрации в Голдинге, как проехать по нужному нам адресу. Он показал место на карте и добавил, что это от силы минут 10. Скоро мы добрались до хогана мистера Волчонка. Округлые постройки из земли и брёвен, характерные для Навахо. Я содовы литеранием отметила, что машина перед ним не стоит. Надеюсь, дверь не заперта, сказала я. Конечно, можно было залезть в окно. Мне уже приходилось так делать. Но зачем все усложнять? Джордж повернула ручку двери. Ура! Открыто! Не придется вламываться. Я бы никогда так не поступила, с ухмылкой сказала я. Давайте будем называть это исследованием. Как хочешь, бросила Бесс, заходя в дом вслед за сестрой. Дом мистера Волчонка оказался очень чистым и прибранным, даже слишком. Мы не нашли ровным счётом ничего странного и подозрительного. Ничего, что могло бы принадлежать Саше. На кофейном столике лежали книги и корзинки носков. Диван выглядел безупречно, холодильник на кухне чуть ли не пустовал. Кровать была аккуратно заправлена. Поверить не могу, что мы потратили столько времени ради вот этого, пожаловалась я. обводя рукой непримечательную комнату сплошное разочарование наверное деловые бумаги он хранит в лавке я надеялась найти если не сашу то хотя бы полезную лику в ящичках хранились только столовые приборы и кухонные полотенца я уже почти потеряла надежду когда мой взгляд ополл на столику в входной двери заваленный бумагами мое внимание привлёк сложенный в несколько раз листок на самом верху кучи Я подошла ближе. Это оказалась записка, совсем обычная, ни капли неподозрительной, даже за улику её считать было нельзя. И всё же лучше, чем ничего. Эй, смотрите, позвала я ребят. Мистер Волчёнок забронировал номер в культурном центре Хоппи на сегодня. Наверное, ничего особенного, но Что оно? спросила Бесс. Чувствую, нас ждёт ещё одна поездка далеко до этого центра. Я широко улыбнулась. «Б» слишком хорошо меня знала. Я не могла не пойти по горячему следу. Просто не могла. Ведь Саша еще не нашлась. Честно говоря, я не знаю, где это. Но резервация «Хоппи» должна быть на севере Аризоны. Может, позвоним в центр и узнаем адрес? Здесь указан номер. Так я и сделала. «Похоже, это часа на три», — сказала я друзьям. «Вы готовы?» Конечно, Нэнси, сказал Нэт. Мы тебя одну не оставим. Джордж и Бэс решительно закивали. Повезло мне с друзьями. Не поймите меня неправильно, я вовсе не ожидаю чуда, объяснила я. Скорее всего, мистер Волчонок надеется закупить у Хоппе товары. Хотя нельзя исключать другие варианты. Думаю, проверить не помешает. Интуиция подсказывает, что надо ехать. Обычно она тебя не подводит, Нэнси, сказала Бэс. И если приведёт нас к ответу на вопрос, куда пропала Саша. Я готова сидеть в машине хоть целую вечность. А если нет, получится, что весь день пропал зря, напомнила я. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское, мудро объявила Джордж. Только вот что меня беспокоит, Нэнси. Сейчас почти 2 часа дня, и если до резервации Хоппи ехать 3 часа, наверное, нам тоже надо забронировать номер. потому что вернуться в Мааб до вечера мы никак не успеем. Если Энди Волчёнок остановится в отеле, значит и мы тоже, заверила её я. Иначе нам будет неудобно вести расследование. Я снова позвонила в культурный центр с телефона на кухне и назвала данные своей карты. Ужасно, конечно, что я не подумала захватить мобильный. Мне удалось забронировать две комнаты. Несколько минут спустя мы уже сидели в машине и ехали в Аризону. Резервация народа Хопи находилась на отшибе, чуть западнее Painted Desert. Эти места не радовали глаз любопытными каменными образованиями и в целом выглядели более плоскими, голыми и бедными, чем пейзажи Йоты. Я ещё тело прелив жалости к местным жителям, которым явно приходилось нелегко на этих сухих, неблагодатных землях. Как будто в другую страну приехали, сказал Нет, выглядывая в окошко. Так и есть, ответила я. Эта территория принадлежит хопи. Можно сказать, у них своя небольшая страна, свои законы и полиция, как в резервации Навахо. Сейчас мы, грубо говоря, пересекаем границу. Машину по очереди вели Бесс и Джордж, поэтому мне выпал шанс почитать про культуру хопи и навахо в путеводитель. Как только мы подъехали к центру, я захлопнула книжку. На стойке регистрации в вестибюле нам сообщили, что мистер Волчёнок пока не приезжал. Есть идея, сказала я друзьям. Предлагаю пока заглянуть в деревню Хоппи. Она называется Валпи. Это древнейшее поселение в Америке, возникшее около 1000 лет назад. Интригует, правда, и ехать до него совсем недалеко. Хорошо, тут же согласилась Бэс. На этой Джордж тоже поддержали мою идею. И мы отправились в путь по узкой неровной дороге, проходившей по ближайшему плоскому холму, на котором стояла деревня Вальпи. Не могу смотреть, прошептала Бэс, закрывая глаза. Тропа спиралью поднималась по холму, и нам приходилось ехать очень осторожно, чтобы не сорваться вниз. Зато вид с вершины открывался просто изумительный. Напоминает средневековое поселение, заметил Нет. Когда мы припарковались и вышли из машины, окреплённый город на холме, окружённый каменными стенами. В путеводителе написано, что хоппи могли видеть врагов издалека, и именно это помогло им так долго здесь продержаться, сказала я. Действительно, похоже на средневековые поселения Европы. О, смотрите, нас идут встречать, воскликнул Нэт, увидев, что к нам бежит целая стая облезлых собак. Привет, ребята. Добавил он, наклонившись погладить приветливую чернокаштановую дворняжку. Выглядят какими-то несчастными, заметила Бес. Навстречу нам поспешила миниатюрная Хоппи в красивой юбке с вышивкой. "Здравствуйте", сказала она, улыбаясь. "Мы вам очень рады, но не трогайте, пожалуйста, собак. Они могут переносить чуму". На это дёрнул руку и в ужасе на неё уставился. "Что, простите? К чему?" Да, у них бывают блохи, а блохи иногда переносят чуму в этих краях. Лучше помойте руки, молодой человек. В туристическом центре есть уборная. Она повела нас к туристическому центру, перед которым были выставлены глиняные изделия и кочины, но нет на них даже не взглянул. Сразу побежал в туалет мыть руки. Пока мы его ждали, я слушала, как болтают между собой мастера, вырезающие из дерева фигурки духов. Настроение у них явно было хорошее. Они наслаждались компанией друг друга. Несмотря на бедность, народ хопи оставался сплочённым. Я читала, что для них очень важны религиозные убеждения, и хотя они чтут свою веру, гостей встречают с распростёртыми объятиями. Имя мирного народа представлялось мне вполне заслуженным. Помните, что нам сказал Найджел Браун дрокмесь из визитки? Прошептала я девчонкам. Род у хопи прослеживается по матери, а не по отцу. То есть, у меня была бы мамина фамилия, а не папина, будь у нас так же, уточнила Бэс. Наверное. Скоро вернулся Нет, и ему купили несколько гончарных изделий и деревянных фигурок. Одна из котин изображала очаровательную девушку с волосами, собранными в два диска. От чего она походила? На Микки Мауса. На ней были снежно-белые мокасины, тонкие штаны и плетёное платье. Старик, который продавал котины, объяснил, что это снежная дева. Я решила, что сейчас самый подходящий момент спросить про легенду из письма мистера Волчонка, которую мы нашли в пещере. Да. В мифологии Хоппи в самом деле есть такая легенда, радостно подтвердил старик. Мы часто изображаем девку кукурузного початка на глиняных горшках. И у меня даже есть качины кукурузной девы. Он вытащил из-под стола фигурку девушки в зелёной маске и с радугой на щеках. Её волосы были заплетены в длинные косы, а одета она была в шаль, украшенную кукурузными початками. Эрл Хаскинс говорил, что Саша увлекалась историей Аносади. Вполне возможно, что мистер Волчёнок адресовал письмо ей, поскольку их объединяли общие интересы. А может быть такое, что эта легенда перешла к Хопи от Аносади, спросила я. Не знаю, ответил старик. Краем глаза я заметила, что Нэт отошёл от нас и отправился исследовать поселение. День выдался тёплый, так что он снял свитер и завязал на поясе. Потом перегнулся через стену, окружавшую деревню, чтобы полюбоваться на равнину далеко внизу. Бэс схватил у меня за руку. "Сля он так, прошептала Анна. У меня аж голова кружится. Если он ещё немного наклонится, точно сорвётся". В эту минуту Нет как раз отошёл от стены и исчез за углом здания. Я разглядывала очередную качаину, которую показывал мне старик, когда по деревне вдруг разнёсся крик. Это кричал Нет. Мы с Бесс и Джорджем на минуту застыли. Нет снова закричал: "Нэнси!" Я тут же помчалась к зданию, за которым он пропал буквально минуту назад. Завернув за угол, резко остановилась. На окраине деревни, там, где дорога спускалась вниз по холму, я увидела красный седан, несущийся вперёд на всех парах. Из задней двери торчал рукав свитер. Видимо, его защемило. Я сразу узнала свитер Неда. Как и водители, это был Энди Волчонок.